Глава 6. Откопать сокрытое. Мой сон и так был неспокоен, а тут еще и трясут почем зря. Еще не проснувшись, я уже разозлился и готов был отругать нарушителя моего покоя, но Лао Ян зажал мне рот ладонью и мягко прошептал «Ничего не говори, пошли со мной». Его поведение было странным, а выражение лица озабоченным». Я, отогнав остатки сна, сел и спросил, «Что случилось?» «Пошли со мной», — настаивал он, «я покажу тебе кое-что». Какое-то время я пытался понять, что с ним, может, он так пошутить решил, но не похоже было, что он развлекается, поэтому я без возражений накинул куртку и последовал за ним. Мы вышли из дома и углубились в лес». Лао Ян достал компас, сверился с его стрелкой, вынул лопату и жестом поманил меня за собой. Включив фонари, мы шли вдоль высохшего ручья минут десять. Потом он остановился, воткнул лопату в землю и сказал «Это здесь». Я был до крайности озадачен. Он что, деревья сажать посреди ночи собрался? Заметив, как мрачнеет мое лицо, Лао Ян быстро пояснил. Когда я тут был в прошлый раз, мы ночевали в этом месте. В ту ночь я заметил, как Лао Бяо прокрался в лес и что-то закопал там. Я следил за ним, но выяснить тогда, что именно он закопал, не удалось. У нас были проблемы, надо было побыстрее выбираться из леса, и вообще не до того было. Но сейчас, когда я спокойно все вспоминаю, мне кажется, что с той вещью, которую он закопал, что-то было не так. «А ты уверен, что это именно здесь?» — спросил я. Он кивнул. «Когда Лао-Бяо выбрался из жертвенной ямы, он слишком нервничал. Я даже подумывал, не вселилось ли в него что-то злое. И я уверен, что ему было что скрывать от меня. Раз уж я оказался здесь, то собираюсь выкопать это и взглянуть, что он так старательно прятал. А ты мне помоги, стой на стреме!» Я кивнул, и он начал копать. Лесная почва была податливой, дело шло быстро. Но селяне спали в хижине неподалеку. Мы не знали, насколько далеко разносится по лесу звук, поэтому периодически Лао Ян останавливался и прислушивался, опасаясь, не проснулись ли остальные. Он возился уже полчаса, я начал сомневаться, не ошибся ли он. Но вдруг лопата задела что-то металлическое, издав характерный звук. Лао Ян остановился, наклонился и достал из ямы нечто, похожее на палку. Эта вещь была покрыта грязью, поначалу мне показалось, что это кость. Но когда Лао Ян счистил комья земли, его лицо изменилось, и он воскликнул. «Да чтоб меня! Это же бронзовая ветка!» Присмотревшись, я понял, что это действительно похоже на ветку, отлитую из бронзы, причем вещь старинная, покрыта патиной. Конец ветки был неровный, с острыми краями, словно кто-то отпилил неаккуратно или отломал эту ветку от основания. В свете фонаря я рассмотрел абстрактный узор, напоминающий змею с двумя хвостами. А ведь старик Цы рассказывал мне о змеиных кланах. «Это та бронзовая ветка, о которой я тебе рассказывал», — подтвердил Лао Ян мои выводы. «Вот только я не знал, что Лао Бяо отпилил кусок от того дерева и скрыл это от меня». Я нахмурился. «Может, этот Лао Бяо и дауму но профессионалом его точно не назвать». К сожалению, таких сейчас очень много. Для них нет ничего зазорного в том, чтобы разломать бесценное сокровище, чтобы получить свою тысячу баксов. Лаоян Ян еще немного покопался в яме, чтобы проверить, нет ли там еще чего-нибудь, но ничего не нашел и стал засыпать яму землей. «Потом мы завернули веточку в ткань и пошли обратно, стараясь не шуметь». Остальные все еще спали, утомившись после работы, но вот с нас сон как рукой сняло. Лао Ян сел напротив меня и стал подкидывать дрова в огонь. Увидев, что он снова помрачнел, я не мог не спросить. «В последнее время у тебя постоянно настроение меняется, то печальный, то возбужденный какой-то. Ты что-то скрываешь от меня или просто геморрой замучил?» «Чувствую я, что не все так просто», — закурив, ответил Лао Ян, — «но вот что именно не так, не могу понять». Я молчал, поощряя его говорить дальше, и он продолжил. «В основном это касается Лао-Бяо. Когда мы отправились в горы, он был вполне нормальным человеком, но когда увидел это бронзовое дерево, мне показалось, что он начал меняться. Поначалу я думал, что он просто нервничает, но потом его лицо, казалось, выражение его лица стало каким-то ненормальным». «Ты хочешь сказать, что Лао-Бяо постепенно сошел с ума, и это как-то связано с бронзовым деревом?» — подвел я итог. Лао Ян кивнул. «Сам подумай, зачем ему надо выламывать эту ветку, а потом так тщательно прятать? Почему это надо было скрывать от меня?» Я наблюдал, как Лао Ян вертит в руках бронзовую ветку и внезапно вспомнил, где видел ее раньше. Мой преподаватель в университете, профессор Ван, рассказывал об изысканиях одного английского миссионера, который в 1845 году в пещерах западного Хунаня обнаружил наскальные рисунки». На лекциях я видел фотографии его зарисовок, среди которых был тотем, похожий на дерево. Миссионер под этим рисунком сделал пометку, что это, возможно, священное дерево местных жителей. Профессор Ван, в руки которому попали эти рисунки, полагал, что там был изображен один из тотемов Змеиного царства, олицетворявший божественную сущность Земли — священное дерево которому поклонялись и приносили жертвы для плодородия. Я по памяти сравнил рисунок англичанина с имеющейся у нас веткой, которая, похоже, была отломана с верхушки. Значит, само дерево должно быть высотой около 70 или 80 метров. Если его выкопать целиком, это была бы археологическая сенсация мирового масштаба. Я похлопал Лао Яна по плечу и посоветовал ему поменьше думать. Скорее всего, проблема не в ветке, иначе бы он сам сейчас уже стал таким же психом, как и Лао Бяо. Глава 7. Лощина Дзядзы. На следующий день после пятичасового перехода мы, наконец, добрались до другой стороны змеиной головы, где у подножья притулилась маленькая горная деревушка. Поблагодарив секретаря, который столько усилий приложил, чтобы провести нас, мы расстались с ним. Лауян отвел меня к старику, у которого останавливался в прошлый раз». Эта горная деревня располагалась на крутом склоне, дома там были в основном каменные, построенные лет сто назад, скорее всего, в эпоху Мин или Цин. Через деревню шла неплохо сохранившаяся дорога, выложенная из серого гранита, с очень большим уклоном, из-за чего архитектурный ландшафт деревни имел ступенчатый вид, а самый верхний дом возвышался над самым нижним на 100 метров. По обочинам были проложены канавы, укрепленные камнем и гравием, по которым бежала вода из горного ручья. Везде рос зеленый мох. Рассматривая деревенские дома, я заметил, что для их ремонта часто использовались надгробные камни разного возраста, значит, жители деревни не брезговали брать строительный материал из гробниц. Мы прикупили сухой паёк в доме, где в прошлый раз останавливался Лао-Ян. Там был проточный водопровод, и мы смогли отмыться и постирать одежду. Потом сели на берегу ручья и принялись обсуждать дальнейшие планы. Догонять группу дяди Тая не было смысла. Мы уже без их помощи перебрались на другую сторону змеиной головы. Теперь надо было сосредоточить внимание на поисках тех отметок, которые оставил три года назад Лао Ян, чтобы найти жертвенный алтарь с бронзовым деревом. Я спросил его, что за отметки такие, и почему он так уверен, что они все еще сохранились. Лао Ян объяснил, что дорога к алтарю лежала через лощину характерной формы, которую местные жители зовут «Дзяцзы». В деревне все знали об этом месте, но находилось оно далековато, километрах в сорока, в самой глубине леса, покрывавшего предгорья. Мы опасались, что не справимся с таким переходом без проводника, потому посоветовались с секретарем, не может ли он порекомендовать кого-то, и он отправил с нами своего сына, чтобы тот проводил нас к одному из таких знающих местности жителей. «Мы прошли через всю деревню». Подойдя к двухэтажному дому с черепичной крышей, мальчик указал на седобородого старика, греющегося на солнце. Это он старик Лю. Этот человек был неизместных. Он приехал в деревню очень давно и с тех пор все время жил здесь. Ему было больше 80 лет, но несмотря на свой возраст, выглядел он очень здоровым. Сын секретаря сказал, что старик Лю не раз сопровождал в горы археологические экспедиции до уму и обычных туристов. Мы угостили старика, и он с радостью съел предложенную нами тарелку риса. Можно было просто предложить деньги, но угощение он воспринял как дань уважения его высокому статусу в деревне. За едой мы рассказали ему о наших планах. Он не был удивлен, но покачал головой и сказал, «Сейчас вы не можете идти в лощину Дзядь-Зы». «Почему?» — я был озадачен. «Почему мы не можем пойти в горы? Сейчас ранняя осень, отличное время для охоты. Если не сейчас, то когда мы сможем пойти?» Он попросил своего сына подать нам чай и сказал, «В это время горные духи особенно злы. В лесу кишат призраки и нечисть. Мне уже больше 80 лет, стыдно было бы врать в таком возрасте. Лощина Дзядзы всегда была очень плохим местом, а сейчас там часто можно встретить призраков солдат, если столкнетесь с ними быть беде. Я материалист и предполагал, что для таких верований есть вполне объективные причины, но выяснять, какое именно природное явление их породило, времени не было. Старик отказывался нас вести, не заставлять же его силой, поэтому я попросил описать поподробнее дорогу через лощину. Старик сказал нам, что если из этой деревни идти на запад через горные перевалы в сторону Цинчуань, то через семь дней путь преградит гора Тяньмэнь. Забраться на нее невозможно, так как скалы поднимаются почти вертикально вверх. Но можно пройти через узкую лощину, там два человека рядом друг с другом с трудом встанут. Местные называют это место «небесная нить» или «лощина дзядзы. Легенда говорит, что этот проход через гору использовал один из отрядов армии Северной Вей, чтобы сократить путь в Цинчуань. Они даже оборудовали там дощатую дорогу. Отряд этот был очень странным, никто из солдат не издавал ни звука. Их называли «немой армией», «солдатами ночи». Однажды они, как обычно, зашли в лощину, потом гора внезапно затряслась, случился обвал, и отряд оказался в ловушке внутри горы. Отсюда и второе название лощины Дзядзы — Капкан. С тех пор этих солдат никто не видел. Похоже, во времена династии Цин несколько мастеров Фаншуй пришли сюда, чтобы найти место для могилы одного богатого человека — Они вошли в гору и отсутствовали более десяти дней. Когда они вернулись, то сами на себя похожи не были. Растерянные и напуганные, все они говорили одно — в горе Тяньмен есть водопад, скрывающий вход в загробный мир. Они нашли туда дорогу и едва смогли потом выбраться наружу. Жители горных деревень поначалу не поверили. Но позже многие слышали звук скачущих через лощину лошадей и все чаще стали вспоминать старую легенду о немой армии, пропавшей в горах. И родилось поверье, что иногда духи солдат ночи выходят из загробного мира через водопад, и тогда лощина дзядзы становится их пристанищем. Старик говорил нам, что мы можем без проблем добраться до лощины, ведущей через Тянь-Мэнь, Но это предел для человека. Никто не знает, что ждет людей, решившихся пройти дальше. Те, кто решались на такое, так и оставались там навеки, будь то маньчжурские солдаты династии Цин или разбитые отряды Гаминьдана. Он единственный проводник в деревне, кто мог бы провести нас туда. Но сейчас он стар и слаб, а остальные не решатся на такое». Все, что он может, это подробно объяснить нам, как добраться до лощины дзядзы. Семи дней нам вполне хватит, и проблем по дороге не будет. Но за то, что с нами произойдет потом, он нести ответственности не хочет. В дневнике своем мой дед писал, что при поисках гробницы стоит особое внимание уделять местному фольклору, поэтому, выслушав рассказ старика, я был более чем уверен, что лощина Дзядзы это то самое место, которое мы ищем, и жертвенный алтарь должен быть где-то рядом. Мы поблагодарили старика Лю и хотели уйти, но у него, вероятно, редко бывали гости — Он так был рад с нами пообщаться, что уговаривал остаться на ужин. Пришлось приложить массу стараний, чтобы отказаться, не обидев гостеприимного хозяина. Тогда он предложил нам взять с собой маринованное мясо. Я не хотел доставлять ему лишних хлопот, но когда почувствовал аромат этой вкуснятины, вспомнил, что несколько дней уже сидел на сухомятке, мой желудок был неумолим. Пришлось принять угощение. Отдохнув день в деревне, мы снова отправились в путь. На этот раз у нас уже была четкая цель. Следуя по компасу на запад, собравшись силами, мы пересекли несколько горных переходов и ручьев и углубились в детственный лес Центрального Китая. По пути мне было не до разговоров, и тем более не было сил писать заметки. Через семь дней, увидев вершину Тяньмэнь, возвышающуюся над густыми кронами деревьев, Лао Ян остановился и восторженно закричал. Оглядевшись, он уверенно сказал, что это то самое место. Оставалось лишь пройти через лощину дзядзы на той стороне и будет тот самый жертвенный алтарь. Я взобрался на огромную старую ель, даже в бинокль можно было увидеть лишь одну небольшую часть горы. Склоны Тяньмэнь поднимаются высь почти под прямым углом, вершина плоская, местами похожа на плато. Этот величественный пейзаж не похож на другие горные ландшафты мира и кажется странным, почти фантастическим. Ущелья, рассекающие гору, чем-то напоминают многочисленные двери — Отсюда и пошло название «Небесные врата». С моего места лощина Дзяцзы казалась тонкой черной полоской, пересекающей гору. Мы поднялись на небольшой гребень и продолжили путь к Тяньмэнь, огибая ее и внимательно осматривая местность перед нами. Около полудня мы оказались у подножья, где начиналась лощина. Вокруг были хаотично разбросаны камни. Цинлин действительно невероятное место, особенно те районы, которые не были затронуты активным развитием туризма. Прекрасные пейзажи, великолепные виды с высоты горных плато, а если смотреть на скалы Тяньмэнь, стоя у подножья, гора кажется просто огромной, необъятной. Казалось, эти скалы кто-то разрубил мечом до самого дна, образовав узкий проход». Ширина лощины везде одинакова, но скалы столь высоки, что стоящие в ущелье не видят неба, лишь тонкую светлую полоску, словно кто-то нитку натянул сверху, потому местные и называют лощину «небесная нить». Кажется, что все небо сжалось в одну струну, но, сколько ни описывай, это невозможно представить, пока не увидишь собственными глазами». Дорогу через лощину преграждали груды камней, местами с обеих сторон и скал пробивались родники. Камни и земля внизу покрыты зеленым мхом, в котором ноги утопали так глубоко, что шагать довольно сложно. Однако вблизи лощина оказалась не такой узкой, как мне казалось издалека». Там было достаточно светло, потому что высота скалу входа гораздо меньше, чем в центре горы, и над нашими головами пока еще была не небесная нить, а вполне себе одно целое небо. Лао Ян напомнил, что на путь через лощину уйдет примерно полдня. Внутри земля влажная, ветрена, развести огонь будет трудно, Поэтому, расположившись у входа, мы разожгли костер и занялись обедом. Консервы и маринованное мясо, которым нас угостил старик Лю, мы выложили в котелок и разогрели. Получился ароматный и густой мясной суп. Возможно, вкус этого блюда совсем не неутонченный, но мы в горах, когда еще доведется поесть горячего, неизвестно. И уж в любом случае, это вкуснее сухого пайка, Который мы старались экономить все эти дни. Теперь, когда цель близка, можно немного побаловать себя. Потому мы съели все без остатка, и даже котелок вылезали дочисто. Кажется, я не наелся. Поэтому вспомнил, что у нас есть еще пакеты с маринованным фазаном в жареных побегах бамбука. Протянул руку к нему и обнаружил, что пакет пропал. Я обшарил вещи, но не нашел еду. — Странно это. Я спросил у Лау Яна, не брал ли он, но тот в ответ начал ругаться. — Что за блядство? Кто мне кости за шиворот бросает? — Кости? Какие кости? — Все кости я схрумкал вместе с мясом. Нельзя такое выбрасывать, как мусор. И тут со скалы упала еще одна кость. Я посмотрел вверх и увидел дюжину золотистых обезьян. Понятия не имею, как они незаметно забрались на скалы. Одна из них держала в лапках тот самый пакет с фазаном и бамбуком, засовывала пальцы внутрь, выуживала кусочки и съедала их с таким видом, словно ничего вкуснее в жизни не пробовала». Доев все, что было в пакете, обезьяна стала спускаться к нам, не отрывая взгляда от моего рюкзака. Мне стало не по себе. Это милые зверушки, вероятно, думают, что у меня там этой еды полно, потому запросто могут спереть весь рюкзак. Только этого не хватало. Не успел я подумать об этом, как спускавшаяся обезьяна издала громкий крик, сородичи ответили ей. И вся стая направилась вниз. Примечание переводчика. Дядзы капкан, зажимная ловушка. Клещи Цинчуань или равнина Гуаньджун, буквально внутри, в середине горных проходов, то есть в пределах собственно Китая. Исторический регион Китая в долине реки Вайхе, правого притока Хуанхэ расположенный к северу от горного хребта Цинлин и к западу от центральной равнины. На севере примыкает к Лёсовому плато. Это центральная часть современной провинции Шэньси. Равнина Гуаньчжун – один из основных исторических регионов формирования китайского этноса, исторический центр китайской государственности. В Гуанчжуне находились древние столицы Китая города Хао, сянянь и Чан-Ань современный Сянь. Гора Тянь-мэнь или Тянь-мэнь-шань небесные врата. На гору можно подняться по канатной дороге. Сесть на нее можно около ближайшей железнодорожной станции Джанцзяцзе. Канатная дорога Тяньмэнь часто упоминается в туристических гидах как самая длинная высокогорная канатная дорога в мире. Она состоит из 98 вагонов, ее общая длина 7455 метров, перепад высот составляет 1279 метров, а самый крутой угол подъема 37 градусов. Туристы также могут дойти по утесу, где в некоторых местах установлена стеклянная тропа. Дорога с 99 изгибами проходит рядом с пещерой Небесные врата горы Тяньмэнь и достигает вершины горы. Гора Тяньмэнь от подножья до вершин изрезана многочисленными пещерами, ущельями и лощинами. Небесная нить, дословно небо в одну линию. Одно целое небо. В оригинале это словосочетание взято в кавычки. Возможно, это какой-то термин или образное выражение. Золотистые обезьяны или Ракселанов ринопитек, вид китайских обезьян. Видовое имя Ракселана образовано от имени жены османского султана Сулеймана Великолепного, красавицы Раксаланы, отличавшейся вздернутым носом. Отличаются весьма необычным и ярким внешним видом. Шерсть оранжево-золотистая, лицо синее, а нос максимально курносый. Весьма редкий вид находится под угрозой исчезновения, занесены в Красную книгу. Обитают в Южном и Центральном Китае. Крупнейшие популяции находятся в национальном заповеднике Валун, Сычуань, а также в заповедниках Цинлина и, в частности, на горе Тяньмэнь. Изображения обезьяны часто встречаются на старинных китайских вазах и шелкографиях. Глава 8. Обезьяны. Вожак смотрел на меня в упор и продолжал истошно кричать, обнажая белые клыки, затем притих и угрожающе зарычал, словно предупреждая нас. Мы с лауяном вытащили горячие ветки из костра и в отчаянии замахнулись ими, пытаясь заставить обезьян отступить. Большинство нападавших не среагировали на опасность, и мы сумели поджечь им хвосты. Обезьяны кричали от боли, пытаясь убраться подальше». Но в стае были особи поумнее, они не нападали, обождав, пока мы отвлечемся на основную стаю, обошли нас сзади и направились к рюкзакам. Я заметил их слишком поздно. Лао Ян не успел убрать пакеты с едой, и теперь они оказались захвачены маленькой обезьянкой. Я бросился к ней с криком, пытаясь схватить, но в это время вожак подкрался сзади, пытаясь схватить мой рюкзак, который оказался слишком тяжелым для него. Он тащил свою добычу рывками, медленно, и я исхитрился вытащить из рюкзака самые необходимые вещи. Не ожидал, что обезьяны окажутся такими искусными ворами». «Я знаю, конечно, что эти животные часто нападают на людей с целью отобрать еду, но я всегда считал, что у их интеллекта есть предел, не превышающий человеческий. Однако теперь мне кажется, что это не мы воры, а они. По крайней мере, их воровской план был лучше, чем все наши проекты» я чуть замешкался, и обезьяна, тащившая мой рюкзак, выудила оттуда пачку прессованного печенья. Сил моих больше не было, чтобы терпеть такую наглость. Я пнул эту варюгу, и она с визгом отлетела в сторону, а я с гордостью забрал печенье и засунул его обратно. Рано обрадовался, Вожак воспользовался тем, что я отвернулся, и словно рыжая молния бросился ко мне, пытаясь вцепиться когтями в лицо. Он промахнулся, оставив лишь глубокую царапину на щеке. «Я видел, как обезьяны охотятся на кроликов. Будь вожак чуть половчее, я бы уже остался без глаз». У меня не было времени, чтобы увернуться от когтистых лап, поэтому пришлось защищаться горящей веткой. Пытаясь выбить ее, вожак исцарапал мне руки и под конец вцепился за кисть зубами. Ветку я все-таки выронил. Чувствуя свое преимущество, вожак продолжал нападать, не давая мне времени подобрать выпавшую ветку или что-то еще». Оставалось только отбиваться ногами, но кто ж знал, что эта сволочь укусит меня за лодыжку. Это было ужасно больно. Ничего не соображая, я лупил руками по обезьяньей туши до тех пор, пока вожак не расцепил зубы и попытался отпрыгнуть, повернувшись ко мне спиной. Он сделал ошибку. Я изо всех сил вцепился в его хвост. Надо сказать, что хвост — очень важная часть тела для обезьян. Быть пойманным в драке за хвост равносильно смертному приговору. Вожак дико завизжал и отчаянно бросился на меня, целясь в лицо. Но я уже был жутко зол, уклонился от когтей и, держа за хвост, швырнул его о землю. Весил он килограммов сорок, так что от моего удара должен был, если не сдохнуть, то сильно расшибиться». Однако я не рассчитал выносливость этого зверя. Вместо того, чтобы отключиться, он снова закричал и бросился на меня. Я был ошеломлен, не сразу среагировал на нападение и оказался прижатым к дереву. Пытаясь снова швырнуть обезьяну на землю, я ослабил хватку и выпустил хвост. Вожак отлетел на несколько метров, кувыркаясь в воздухе, вскочил и забрался на соседнее дерево. Лао Ян, пытаясь вернуть спертые из наших рюкзаков вещи, гонялся за обезьянами, которые, увидев, что их вожак пострадал в драке, должны были сбежать. Но они этого не сделали. Правда, теперь их наша еда не сильно волновала. Они полностью переключились на бегавшего за ними Лао Яна. Пока он гонялся за одной, остальные следовали за ним на безопасном расстоянии и швырялись камнями. Бедняга уже совсем вымотался, тяжело дышал, но так и не поймал ни одну из них. Я начал понимать, что дело плохо, эти обезьяны были довольно крупными и гибкими, их действия оказались очень слаженными, словно они умели договариваться. И что самое печальное, они не боялись людей. Я еле справился с вожаком, но если на меня нападут сразу двое, боюсь, мне придется не сладко». Надо еще помнить, что обезьян хорошая память. Если сейчас разозлить всю стаю, нам дальше по дороге точно не поздоровится. Эти вредные злопамятные приматы будут нас преследовать. Лао Ян устал гоняться за стаей и тяжело дыша вернулся ко мне. Нет. «Нет, эти обезьяны двигаются слишком быстро. Давай больше не будем обращать на них внимания. Пусть поддавятся спертой едой, будем считать это жертвой горным духом». Думаю, другого выхода действительно нет. В древнем лесу, в окружении стаи обезьян, у нас нет ни одного шанса на победу. Если будем и дальше гоняться за ними, потеряем время, силы, да еще и врагов мохнатых наживем. Тем более, что некоторые вещи, украденные обезьянами, были не так важны. Например, лайт-стики можно заменить фонарями и факелами. Поэтому я сказал Лао Яну. «Верно, пусть подавится. Скоро темнеет, будет трудно идти через лощину. Но ты должен был лучше следить за вещами. Считай, что ты сам перед их носом жратву разложил». Лао Ян вспомнил, как разбросал пакеты с едой, торопясь набить живот, и беззлобно отмахнулся. «Хорошо, хватит об этом, закрыли тему». Мы застегнули рюкзаки, прикрикнули на обезьян, крутившихся в ветвях деревьев, и пошли по узкой дороге в сторону лощины. Увидев, что мы уходим, эти гады, видимо, посчитали наше поведение бегством. Прыгая по скалам и веткам деревьев, они издавали хохочущие звуки, а Лауян кричал в ответ. «Чего ржете, соваки драные? Если у меня будет возможность, вернусь, всех переловлю и съем!» В ответ на его возмущенную реплику обезьяны начали орать еще громче, особенно вожак, который обнаглел настолько, что оказался слишком близко от меня. Я старался не обращать на него внимания, а вот Лао Ян не выдержал, подобрал с земли камень и запустил его в обезьяну, попал прямо в переносицу. Удар был настолько сильным, что вожак чуть не свалился на землю. Вопреки ожиданиям, это его не испугало, а вся стая словно взбесилась. С криками они бросились следом и, подбирая с земли камни, швыряли ими в нас. Несколько камней и комьев грязи попало мне по голове. К счастью, некому было это наблюдать, иначе бы я умер от стыда. Мы бежали несколько минут и остановились лишь когда оказались глубоко в лощине. Одно целое небо там уже превратилось в ту самую небесную нить, а вертикально поднимающиеся на огромную высоту стены создавали ощущение физического давления». Это пугало так сильно, что хотелось покинуть это место как можно быстрее. Кажется, все, что рассказывал об этой лощине старик Лю, было правдой, и это на самом деле дорога к желтому источнику. Думаю, дальше будет только хуже. Если бы я раньше не видел лощину сверху, то поверил бы, что скалы здесь смыкаются друг с другом и в конце пути могут раздавить путников. Я вспомнил рассказ старого проводника и задумался о легендах, упоминавших солдат ночи. Таких легенд очень много. Некоторым ученые пытались дать научное обоснование, но обычно они так и оставались загадкой. Чаще всего упоминается ущелье Дзинмацао в Юнании. Легенда гласит, что вождь Манхо однажды раскопал поблизости от этого ущелья гробницу и остался там со своим отрядом навеки. С тех пор в сезон дождей там всегда слышны топот лошадей и звон оружия. Другое необъяснимое явление — землетрясение в Таншане. Многие видели вереницу лошадей, запряженных в повозке, груженные человеческими головами, которых насчитывалось более ста тысяч. Двиглась эта вереница прямо из Таншаня, вроде бы с ней сталкивались даже отряды национально-освободительной армии, которая отправилась в город для оказания помощи пострадавшим от землетрясения. Есть и много других случаев, подробности которых я сейчас вспомнить не мог. Лао Ян подметил еще кое-что – Через эту лощину редко кто ходит уже несколько веков, однако трава на тропе невысокая, местами словно притоптана. Такое впечатление, что по этой дороге каждый день проезжают всадники. А еще он в деревне слышал историю. Не так давно один предприниматель решил устроить здесь небольшой ландшафтный парк и проложить дорогу в лощине. Была вполне хорошая погода, когда строители направились сюда, чтобы начать работы, но как только оказались на месте, пошел сильный дождь. И так было каждый раз, пока у предпринимателя не кончилось терпение, и он не сдался. Мы продолжали идти и постепенно прекратили разговоры. Не зная, какой длины лощина, но чем дальше заходили вглубь, тем темнее и холоднее становилось. «Атмосфера здесь мрачная, и все время кажется, что кто-то смотрит тебе в спину. В какой-то момент я заметил, что обезьяны не преследуют нас, словно их тоже пугало это место. Тишину здесь нарушали лишь свист ветра и какие-то странные, незнакомые мне звуки. От всего этого мурашки пробегали по коже». Чтобы отвлечься от гнетущей атмосферы, мы с Лауяном загадывали друг другу загадки, но все равно не смогли до конца избавиться от тревоги, которая медленно и неотвратимо нарастала. Чем дальше я шел, тем больше верил в то, что тонкая нитка неба над нами может исчезнуть, и мы навсегда останемся в темноте этой горной ловушки. Я уже потерял счет времени, когда Лао Ян, идущий впереди, неожиданно остановился, но так резко, что я врезался в его спину. Это разозлило меня. — Но почему ты всегда тормозишь так резко? Предупредить не судьба? Он обернулся. Его лицо было бледным, губы тряслись. — Стринау, впереди кто-то есть! Я был в недоумении. Откуда тут человек? Ближайшая деревня в сорока километрах, вокруг девственный безлюдный лес. Как кто-то мог оказаться впереди нас в узкой лощине? Я выглянул из-за спины лауяна и от страха отступил назад, прикусив язык и едва не упав на землю. Впереди, между скалами, действительно маячил силуэт, напоминавший человеческую фигуру, лицо которого было скрыто в тени». Казалось, этот человек молча смотрит в нашу сторону. Примечание переводчика. Вряд ли хвост имеет какое-то социальное значение в стае обезьян, но это у многих животных весьма чувствительное место. Во-первых, это своего рода орган невербального общения. Во-вторых, многие, особенно обезьяны, прыгающие по деревьям, используют хвост как руль и пятую руку. В-третьих, в основании хвоста сконцентрировано много нервных узлов, и травма в этом месте очень болезненна. Лайт-стик. Хемилюминесцентные источники света одноразовые источники света, действие которых основано на выделении световой энергии в результате химической реакции. Дорога к желтому источнику. Хуан Цюань – дословно желтый источник, а Хуан Цюань Лудэ – дорога к желтому источнику, то есть дорога в загробный мир. Ущелье Дзин Мацао. Название переводится как «лошадиные ясли», «кормушка для лошадей». Мэн -хо, вождь южного племени Нанман, полуисторический персонаж периода тройцарствия. Его обычно изображали как местного лидера, представляющего дворян из области Наньчжун, но некоторые историки сомневаются в его историческом существовании. Популярный образ Манхо происходит из исторического романа XIV века «Роман о трех королевствах», в котором романтизируются события до и во время периода Троецарствия. Роман изображает Манхо как вождя южных варваров. Он также женится на вымышленной леди Джуронг, которая утверждает, что произошла от божества огня Джуронг. В первую очередь сомнения в реальности персонажа возникли из-за его имени, иероглиф Хо означает «в плену», и описание семи последовательных пленений, причины которых абсурдны, кажется сказкой. Но некоторые историки считают Манхо реальной исторической личностью, которая послужила прототипом персонажа исторических романов с вымышленными событиями. Землетрясение в китайском городе Таншане, провинция Хубэй, произошло 28 июля 1976 года. Магнитуда толчков достигала 8,2 баллов по шкале Рихтера. Это событие считается одной из крупнейших катастроф XX века. Официально погибло 242 419 человек. Неофициально. Называется цифра до 655 тысяч человек. Второе в истории человечества землетрясение по количеству жертв. Глава 9. Статуя. Замкнутое пространство ущелья, изрядно накопившаяся усталость, психологическая подавленность и вдруг неожиданно появление человека впереди, вместе, где людей быть не должно. В такой ситуации мало кто сможет оставаться спокойным. Мы с Лао Яном инстинктивно попятились, стараясь держаться от него подальше. Вот только ноги меня не слушались, сердце бешено колотилось, а тело словно льдом сковало. Лао Ян оказался чуток посмелее меня и, сделав глубокий вдох, крикнул. Кто, «Кто ты такой?» Человек впереди никак не отреагировал, продолжал стоять неподвижно, как каменный. Лао Ян шепотом спросил меня. «Как думаешь, почему он не отвечает? Стринау, может, это один из солдат ночи, о которых рассказывал старик Лю?» Потянуло сквозняком. Это немного привело меня в чувство. Я словно очнулся ото сна и ответил. «Не паникуй сразу. Прежде чем пугаться, надо посмотреть, кто это». Я направил на фигуру впереди свет фонаря. Оказалось, что это был человек в странной старинной одежде, обнажающей серовато-белые руки по локоть. Стоял он точно посередине тропы, перегораживая дорогу. В окружении тусклых теней ущелья его вид был уж слишком фантастическим и нереальным» но самое странное было то, что он никак не реагировал на свет фонаря. И тут я заметил еще одну странность. Вся фигура была покрыта темно-зеленым мхом. Он что, черепаха, если позволил мху вырасти на своем теле? Я присмотрелся повнимательнее и понял, что это не человек из плоти. Статуя, высеченная из серого камня, настолько искусно, Что от живого человека не отличить? И все равно я не мог сразу успокоиться. Даже вблизи эта идеально вырезанная статуя внушала ужас. Осматривая ее, я невольно смахивал капельки холодного пота со лба. Все еще с опаской мы приблизились к нему и обнаружили, что вся нижняя часть каменного человека была разбита, головы не было, только шея. Кажется, это каменное изваяние разбилось при падении. Я посмотрел наверх. На скальном выступе грунт явно был рыхлым, заметны следы оползня, над которым нависал карниз, закрывавший обзор верхней части стены. Я не мог увидеть, откуда свалилось это чудо древней скульптуры. Определить происхождение статуи тоже было сложно. Руки обнажены, значит, это не период хань. На одежде я обнаружил узоры в виде двойных змей, но фасон мне тоже был незнаком. А куда голова делась? Разбилась при падении? Но в любом случае, это, скорее всего, погребальная статуя. Я еще раз посмотрел наверх, откуда, вероятнее всего, упала статуя. Там обязательно должно быть что-то еще». Лао Ян уже позабыл о недавнем страхе, и прежде чем я успел рассказать ему о своих выводах, он начал карабкаться наверх. Я последовал за ним, медленно поднимаясь по отвесной стене, и вскоре мы добрались до места, где произошло обрушение». Это было похоже на небольшой грот, выдолбленный в скале, и там были такие же каменные статуи. Теперь я понял, почему не было каменной головы. У всех каменных фигур вместо голов были человеческие черепа, закрепленные на шеях глиной. Я понял, это не просто статуи, а глиняные трупы». В древности было принято хоронить всех погибших воинов-победителей, однако тащить с поля боя тело целиком для погребения было тяжело, поэтому оставшиеся в живых отрезали погибшим головы, которые затем хоронили, прикрепляя к статуям, словно целого человека». На стенах грота были заметны следы фресок, кажется, времен династии Западная Джоу, но дождь размыл их, так что цвета и сюжеты было уже не различить. В глубине грота был вырезанный из камня бюст, кажется, разбитый совсем недавно, тоже без головы, с расколотым туловищем, относительно сохранились лишь рука и половина плеча. Трещина в туловище обнажила темную дуру в стене, размером чуть больше баскетбольного мяча. Следуя своему инстинкту, я посвятил туда фонарем, казалось, что за стеной есть большое помещение. Что-то подсказывало мне, что эта разбитая каменная фигура скрывала вход в древнюю гробницу, для которой и был построен жертвенный алтарь, найденный Лауяном три года назад. И, по всей видимости, сюда уже кто-то заходил. Если судить по маскировке входа в гробницу, ее хозяин был человеком не из последних, и расхитители, сумевшие найти этот вход, явно обладают большим опытом. Можно сотни раз бродить туда-сюда по лощине Дзядзы, но так и не догадаться, что над головой есть что-то достойное внимания». «Я обсудил все это с Лао-Яном, и мы решили осмотреть помещение внутри. Наша цель, жертвенный алтарь, все равно уже неподалеку. Тем более, что за нас уже кто-то вскрыл проход, глупо было бы не осмотреться. Если не найдем ничего, то продолжим путь». Лао-Ян был более тощим, чем я, потому полез первым. Оказалось, что вход располагался почти под сводом помещения. Ногами Лао Ян не смог нащупать пол, пришлось закрепиться на стене. Я подал ему фонарь и вскоре услышал его голос. «Вот же засада! Внизу стоячая вода! Много воды!» Я заглянул внутрь. Это был большой каменный зал с потолком в виде арки и следами фресок на стенах. Уровень воды был очень высоким, доходил до начала арочного свода. Во всех четырех стенах помещения, затопленного водой, были выдолблены ниши, заполненные каменными статуями без голов, покрытыми мхом. Не могу понять только одного, вода здесь накапливается из-за дождей, попадая через отверстие в стене, или есть другая причина?» Лао Ян сказал, что когда он проходил здесь три года назад, каменной статуи на тропе в ущелье не было, значит, в этот грот кто-то проник позднее. За три года, даже если дождь будет идти непрерывно, столько не нальется, значит, источник воды другой. Я попросил его быть осторожным, но Лао Ян был хорошим пловцом. Он отцепился от стены и прыгнул вниз». Возле стен глубина оказалась небольшой, вода даже не доходила ему до груди. Лао Ян уверенно сделал пару шагов и чуть не поскользнулся. Мне показалось, что дальше глубина будет больше, и я спросил его, «Пощупай дно, там ил или камень?» Покрутившись на месте, Лао Ян ответил, «Не могу сказать, дальше дно не нащупать, и вода пиздец какая холодная!» Я завернул рюкзаки в брезент, один отдал Лау Яну, а второй надел сам, осторожно шагнув в воду. И сразу вздрогнул от холода, коснувшегося моих ног. Пройдя пару шагов, я тоже нащупал пустоту под ногами. Действительно, там было глубоко. Жаль, что я не продумал такой случай и не подготовил никакого снаряжения для плавания» потому пришлось просто плыть, освещая себе путь фонарями. Проплыв немного, я увидел каменную арку с открытыми воротами. Из-за уровня воды каменные ворота очень низкие. Внутри низких ворот проходит каменная дорога шириной примерно с две машины «Джейфанг». Есть также фрески в нескольких местах, но фрески здесь уже проржавели, и их не видно вообще. Уровень воды здесь был очень высокий, и пройти через арку, не задев головой свод, нельзя, но ширина ворот впечатляет. Там легко пара дзефанов проехать сможет. За воротами на синевато-серых каменных стенах были следы фресок. Росписи практически не сохранились, поврежденные влагой». Метров через десять каменный коридор изменил направление, поворачивая почти под прямым углом. Я осветил пространство за поворотом и вдруг понял, что не хочу туда идти. Вода здесь стоит высоко, что внизу не разглядеть. Невольно ожидаешь, как нечто вылезет из воды и нападет. Даже бревно плывущее может меня напугать до смерти». Лао Ян, глядя на стены, спросил меня. «Ты заметил, какая грубая кладка? Камень не только не шлифовали, но даже не выравнивали. Такое ощущение, что у хозяина денег было мало, хватило только на строительство, а когда дело дошло до украшения, бабло кончилось». «Это могут быть внешние помещения гробницы», — ответил я. «Видишь, «Сколько незаконченных статуй! Возможно, это место, где мастера добывали и отделывали камень!» Мы плыли еще несколько минут, прошли поворот и услышали впереди в темноте странные звуки, словно что-то двигалось в воде. Я схватил Лау Яна за руку и направил фонарь в сторону. Откуда доносились эти звуки? В луче света мелькнул треугольный плавник — который мгновенно погрузился в воду. Я даже не смог понять, что это такое, но Лао Ян оттолкнул мою руку, повернул голову и крикнул «Бежим!»